Глава первая. Время драконов. Руны победы, коль ты к ней стремишься, Вырежи их, на меча рукояти, И дважды пометь именем Тюра. Песнь Сигридривы, десятый век нашей эры. Вставай, Рорик, пора. Вставай, сынок, просыпайся. Ярл Рорик Неистовый, Чувствовал сквозь сон, как трясут за плечо. Слышал голос старика Якоба, но выныривать из теплого, затягивающего омута сна не хотелось. Еще несколько мгновений он боролся с собой, лежа с закрытыми глазами. Потом рывком поднялся и сел на кровати. «Да, Якоб, я слышу». «Пора, Рорик», — повторил старик. Якоб Скальт был уже собран и облачен в воинские доспехи. Щит за спиной, меч на поясе, кольчуга, шлем, наручи, пол же, словно собирался в далекий поход, впрочем, и правда поход. Кто знает, как далек путь до небесных чертогов Одина все отца. Посматривая на своего бывшего дядьку, Рорик в очередной раз мысленно охнул, удивляясь, как тот сдал. За последнее время не просто сутулился и согнулся по-стариковски. Сохся, как лист по осени. Его старая кочуга провисала теперь просторными складками. А наручи и поныжи будто делались на другого бойца, с руками и ногами в два раза толще. Грудная болезнь мучила старика уже давно, но этой зимой стало совсем худо. Порой он всю ночь не мог спать, надсадно кашляя и отхаркиваясь с кусками крови. Последнее время Якоб почти не выходил из дома, жалуясь на ознобки и холод и постоянные боли в груди, мол, уже не только ходить и лежать больно, и дышать. «Что ж, значит, пора», — отжил свое старый воин. Плохой был скальд но умелый кормчий, знающий все течения и мели на побережье, как хороший хозяин знает собственные закрома, и заботливый дядька-наставник, подумал Рорик, лучше и желать нельзя. Ведь именно он, якобы скальп отца Рагнара Большая Секира, прежнего владетеля вод и земель Ранга-Фьорда, воспитал из них воинов и повелителей. Из него ярла Рорика, прозванного неистом, и из брата Альва предательски убитого с Евнаром Складным, бывшим рабом из страны города Рики. Пусть Альф не стал таким прославленным воином, как он сам, ярло морской конунг, но видят боги, как все-таки не хватает брата. И отца уже нет, и Альва нет, и теперь дядька уходит. Неожиданно мелькнула злая мысль, что старый зря поднял его, едва забрежил рассвет. Торопиться-то некуда, Бессмертный Один в своем дворце может и подождать будущего Эйнхирия, нового воина рати мертвых героев, но он отогнал ее, не к месту сейчас показывает свое раздражение. Яру молча встал, быстро натянул одежду из толстой шерсти, накинул кольчугу, подпоясался поясом с мечом, щит на ремне за спину, кованный шлем на голову привычной тяжестью. Воины уходят в последний путь с оружием и в доспехах, и провожать их положено также словно собираясь на битву. Пора! В огромном в шагов в доме Рорика было почти темно. Немного света давал большой каменный очаг, человек пройдет не сгибаясь, где взятлели красном наложенные с вечера поленья. От очага струились чуть заметные токи тепла, но все-таки в доме было холодновато, Все спали. ратники дружины на нарах, вытянувшись вдоль стен, Женщины-дети в своих закутках, Отгороженных от нескромных взглядов дощатыми перегородками. Тихо, сонно, лишь слышны всхрапы и разноголосые невнятные бормотания. Вчерашний перк, где чествовали заслуги якобы Скальда, Прощаясь со стариком, всех обитателей большого дома уложил в повалку. И старых, и малых, и воинов, и женщин. Он, Рорик, тоже выпил вчера крепкого пива больше обычного. От этого голова как рассохшийся на жаре бочонок. Кажется, вот сейчас треснет. Пробираясь за дядькой к выходу мимо длинного неубранного с вечера стола с объедками и опивками, братарь не допустил бы такой бесхозяйственности, хоть за полночь, но заставил бы рабов убрать и выскоблить стол. Ярл Рорик бросил взгляд за одну из перегородов. Пусть быстро, но успел заметить сквозь полумрак разметавшиеся по подушке густые золотистые пряди Сангри вдовы покойного брата. Синеглазая красавица, что становится с каждым днем все краше. При мысли о ней мужское истисто шевельнулось, и Рорик поспешил отвернуться. М -м, тоже не время. Они вышли через тесаную дверь плотно сбитую железными скобами. Рорику пришлось пергнуть голову в высоком шлеме. Старику уже не нужно было нагибаться. Без того согнут. На дворе, уютно забеленным снегом, было заметно светлее, но и холоднее. Морозный ветер с пряным привкусом моря и щенком облизал лицо. Зябкими пальцами проник под одежду. Ролик зачерпнул пригорушню чистого снега, жадно ел его, размачивая сухое горло. Старик, медленно шагая по скрипучему снегу, неторопливо оглядывал просторный двор, утоптанный множеством ног. Серые сараи, амбары, хижины для рабов, все хозяйственные мелочи, ставшие уже привычными глазу. Наверное, вспоминал что-то, прощался, понимал ролик. Он не торопил дядьку, не мешал старому. Когда тот, наконец, двинулся со двора, пошел сзади, след в след. Сдерживал свою обычную стремительность, принаравливаясь к трудной, шаркающей походке старого воина. Они шли молча. А что говорить? Для разговоров была целая жизнь, долгая жизнь воина, морехода и скальда. Теперь смерть. Она любит тишину и покой.